Разность общих интересов Раздевалась Мария Николаевна Оленецкая стремительно, бесстыдно и некрасиво. Как и большинство женщин, считал Воронцов, она только поначалу была совестлива. Потом то, что называется любовью, стало для нее жадной работой. Она торопилась поскорее лечь в громадную постель поддушные тяжелые перины и совсем, видимо, не думала о том, что ее лифы, английские булавки, старомодные панталоны могут вызвать в нем Воронцове отвращение. Он уже знал, что говорить с ней о делах сначала, в первые минуты встречи, бесполезно. Она сразу же начинала целовать его плечи и шею, и он в эти минуты чувствовал себя продажной девкой и ненавидел себя жалостливой, но отчетливой ненавистью. Мария Николаевна поняла после встречи с Воронцовым, что вся ее прежняя жизнь была бессмысленной. Влюбилась она в него беспамятно, мучительно страдая, отсчитывала дни до новых встреч с ним. Она возненавидела время, которое отнимало у нее, неумолимо и безучастно, самое себя. Уже 46 лет ей, и каждый час несет с собой старость, ощущение собственной ненужности. Встретился с ней Воронцов случайно. После Харбина он три месяца пил, перестал различать лица. В голове его мешались китайские, японские, эстонские слова. Лишь когда он слышал русскую речь, особенно женскую, постоянное чувство тревоги оставляло его, и он успокаивался. Даже мог поспать 10-20 минут без угнетавших его кошмаров. В маленьком кафе Мария Николаевна пила свой кофе, а он коньяк. Воронцов плохо помнил лицо женщины, но он услышал ее прекрасный русский голос, и ему сделалось нежно и спокойно. Он увел ее к себе, это было в субботу, и все воскресенье прошло у него в кровати. Он просыпался только для того, чтобы выпить воды, которую ему подносила женщина, и снова уснуть. С того дня он вышел из запоя. Эта случайная встреча спасла его. Узнав, кто такая Мария Николаевна, он поначалу отстранился от нее, но потом по-прежнему стал назначать ей свидание, потому что сейчас, после того, как он вернулся к жизни, к политической борьбе, Он хотел лишь одного — понять, что же это за люди, оттуда, чем они живут, чем разнятся от него и от тех, в чьем кругу он вращался. Оставляя у себя на ночь Марию Николаевну, он убеждал себя, что эти несгибаемые живут тем же, чем живут все люди на земле — любовью, нежностью, бесстыдством, страхом, радостью. Он, правда, никак не учитывал, что Алинецкая была стареющей женщиной с неудачной изломанной жизнью. Не учитывал он и того, что в революцию она пришла случайно, через сестру, скорее корпоративно, чем осмысленно, и лишь после того, как республика открыла свои посольства за границей. Как-то раз, когда Алинецкая уснула, он закурил и долго лежал без движения. Униженный, пустой. И думал, мы все так устали от грубости, что стали уповать на кардинальные изменения наших жизней, будь то война, революция, неважно, лишь бы что-то изменилось. Сорвала накип прежнего, перетряхнула. А когда дождались, да и морда обстол. Морда обстол! Начали делать наивные попытки вернуть то прошлое, которое ненавидели, когда оно было настоящим. Он бы и расстался с ней. Но однажды, когда он вышел из пансионата, где она теперь снимала комнату по субботам, к нему подъехала машина с дипломатическим номером, и господин в спортивном костюме, сидевший за рулем, сказал: Виктор Витальевич, позвольте подвести вас. «С кем имею честь?» «Отто Нолмар, торговый атташе Германии». Он распахнул дверцу и Воронцов сел рядом. «Погода сегодня дрянная, сказал Нолмар. «Скользко. Того и гляди занесет автомобиль». «Вы говорите, как настоящий русский». «Я рожден в Киеве, там и воспитывался. Хотите кофе?» «Нет, спасибо. Хочу спать». «Тогда разрешите быть предельно кратким?» Этот немец в гольфах и в шляпе с пером раздражал Воронцова своей холеной медлительностью и чрезмерно аккуратной манерой вести автомобиль. «Виктор Витальевич, мы интересуемся той дамой, которая влюблена в вас, шифровальщицей русского посольства. Мы — это Германия. Я предвижу ваш вполне справедливый гнев. С подобного рода разговорами вам сталкиваться не приходилось». Но перед тем, как вы потребуете остановить машину и скажете мне что-нибудь обидное, и это обидное в дальнейшем не может не помешать нашим отношениям, я просил бы вас выслушать меня, не перебивая. Виктор Витальевич, русская эмиграция, даже наиболее организованная и решительная ее часть, ничего не сможет поделать с кремлевским режимом, не войдя в контакт с кем-либо из заинтересованных лиц в правительственных учреждениях Запада. Режим Кремля так силен, что повалить его, уповая на силы эмиграции и немногочисленного и распыленного подполья, никак невозможно. Если вы считаете, что я не прав, то разговор нам продолжать бесполезно». Нолмар, миновав перекресток, неторопливо глянул на Воронцова. Тот молчал, сосредоточенно рассматривая ровную булыжную дорогу. «Можно продолжать?» «Продолжайте». «Благодарю вас. Я рад, что вы меня верно поняли». Германия сейчас переживает, пожалуй, самый трагичный период своей истории. Я знаю, что ваши симпатии были всегда на стороне Британии. Я знаю, как вы подтрунивали над нами, филистерами и колбасниками. Но, согласитесь, колбасники умеют работать. И мы восстанем из пепла и еще скажем свое слово. Причем здесь шифровальщица русского посольства. Нас интересуют прежде всего экономические вопросы. С кем Кремль ищет торговых контактов? Какими реальными средствами он располагает? Это все шифруется. А какую помощь вы сможете оказать нашему движению? Естественно, вы не имеете в виду денежную помощь. Я бы не посмел ее вам предложить, потому что этим поставил бы вас в положение моего агента. А если мне понадобятся документы, немецкие железнодорожные билеты, германская экипировка, латышские железнодорожные билеты? Эстонская экипировка, литовские документы. Германия сейчас не в том положении, чтобы обострять отношения с Москвой. Да и потом, налаживая добрые отношения с Кремлем, вовлекая вашу родину в систему наших деловых взаимоотношений, мы вам куда как большую услугу оказываем. Нолмар остановил автомобиль, не доезжая трех домов до квартиры Воронцова. С тех пор они виделись четыре раза, и встречи эти были полезными для них обоих. Поэтому-то Воронцов и не рвался Ленецкой, как она ему не была противна. «Ничего», — думал сейчас Воронцов, осторожно отодвигаясь от разгреченной Марии Николаевны на край кровати. «Надо отдать себе отчет в том, что эмиграция обречена на гибель, если не подчинить гордыню разуму. Пусть Нолмар сообщает в Берлин, что я на него работаю. Ничего, пусть. Когда мы вернемся домой, сочтемся самолюбием». В конце концов, цель оправдает средства. «Что у тебя нового?» — спросил Воронцов, раздавив папиросу в глиняной пепельнице. «Никаких известий из дома». «Никаких, милый», — ответила Мария Николаевна. Воронцову приходилось быть очень верным в разговорах с ней. Он считал для себя невозможным требовать у этой несчастной женщины информации взамен за любовь. Это, считал он, унижало бы в первую очередь его, а не ее». Он выстроил для своих с ней взаимоотношений иную форму. Он говорил ей, что думает вернуться домой, попросить прощения у советских властей. Но для этого ему надо точно знать, к чему дома идет дело. К стабилизации и правопорядку? Либо же к новому кровопролитию, если большевики не смогут выпутаться из тех хозяйственных сложностей, в которых они так трагично завязли? «А здесь что слышно?» «Что у вас?» «Ничего интересного, милый?» «Сколько раз ты говорила мне, что нет ничего интересного, а когда позже рассказывала подробности, я делал для себя очень важные выводы. И ты? Именно ты дважды спасла мне жизнь, помнишь?» «Помню». Она тогда рассказывала ему содержание шифровок о деятельности савенковцев в Польше и о требовании решительной борьбы с их представителями в случае, если они появятся в Ревеле. Воронцов сумел объяснить тогда Марии Николаевне, как для него важно это ее сообщение, ибо у него много врагов среди савенковцев. Через нее он узнал и о приезде Пожамчи, а этой ночью она сказала, что сегодня Литвинов должен был посетить президента по поводу непрекращающейся враждебной деятельности белой эмиграции в Ревеле. Карла Энновича Юрла зарезали в подъезде около полуночи, а костеневшее тело нашли утром. Длинно закричал молочник, привезший творог и сметану жильцам третьей и пятой квартиры. Ранним утром, когда еще не разведнялось, и последний мороз казался сероватым тяжелым, Воронцов, остановившись неподалеку от своего дома, видел, как в полицейскую карету втолкнули Никандрова. Его били по шее, вталкивая в карету, а он кричал что-то свирепое и яростное. А ведь это верно, его вместо меня взяли, понял Воронцов, и хотел было открыться полиции, но потом он решил, что Никандрова и так освободят, разобравшись в ошибке, а его, они, видимо, освобождать не станут. А после он понял, что, вероятно, и Никандрова не станут быстро освобождать, а скорее всего вышлют. Хорошо в Латвию, а то и обратно домой. И вспомнил он сегодняшнюю ночь, и Карла Энновича, и Аленецкую, и увидел себя со стороны и подумал, будь же мы все трижды прокляты, присмыкающиеся, Вандея вонючая. И стало ему до того вдруг противно жить на этой земле, что он было подумал пойти к морю и утопиться, но потом вспомнил, как издевался над самоубийцами, и позвонил к Нолмару и договорился о встрече. «Вы уже знаете об арестах?» — спросил Нолмар. Она сказала об этом ночью. Я не успел никого предупредить. Кто мог подумать, что президент так быстро подчинится их нажиму? «Дальше будет подчиняться еще быстрее. О том, что зарезан журналист Юрла, тоже знаете?» «Как вы думаете, если большевики потеряют миллионов сорок долларов, это для них будет ощутимо?» — не отвечая на вопрос Нолмора, — спросил Воронцов. Естественно, они ведь выходят к барьеру, им торговать надо. Но исчезнув там, где эти деньги объявятся? Где-нибудь да объявятся. Мне нужны документы, Отто Васильевич. Билет до Москвы и денег немного. Документ на чье имя? На любое, не суть важно. Это я понимаю. Фотография-то чья должна быть там? Моя. Ах, вот как. Тогда я повторю свой вопрос. «Где объявятся потом эти миллионы?» «Где-нибудь да объявятся. Тогда вы где-нибудь себе документы и заказывайте». Где бы им нужнее объявиться после долгой паузы, решив было вылезти из машины, но потом поняв, что положение его до унизительного безвыходное, спросил Воронцов. «В Германии. Вы хотите, чтобы часть денег перешла в ваше пользование? Почему же часть?» Все эти деньги должны перейти в наше пользование. За каждый доллар мы будем расплачиваться марками. По спекулятивной, естественно, цене. Но эти доллары не будут обращены Германии в пользу торговли с СВДП. Мы, естественно, можем торговать с ними. Но доллары нам нужны для торговли с Америкой. Россия удовольствуется ботинками, крахмалом и гайками. Моя организация будет вправе распоряжаться деньгами, даже если Советы станут третировать Берлин нотами? «Вы хотите получить эти деньги противозаконно?» — улыбнулся Нолмар. «Я не верю в то, что вы сможете на это пойти». Напиться бы до зеленых чертей, от Васильевич. Неплохая мысль. Когда будут готовы документы? Сегодня. И по улицам не ходите, не раздражайте полицию. А ваша подруга мне будет нужна в ваше отсутствие. Вы меня с ней познакомьте? Она в меня влюблена. Ничего у вас не выйдет. Отто Васильевич рассмеялся. Поскольку в разведке я уже 10 лет, женщина мною изучена как ж. Все идеалы растерял из-за этого. На своих сестер не могу смотреть без содрогания. Выйдет, Виктор Витальевич. Увы, все выйдет. Это в нас, в мужчинах, чувство долга, рыцарства. А в них одна страсть. Разбуди ее, и ты победитель. Скотство это. Правда это, а не скотство. Впрочем, правда от скотства отстоит недалеко. И то, и другое должно быть предельно обнаженным. Но если Мария Николаевна исключение, она будет помогать мне из любви к вам. Такое тоже бывает. пожамчи воронцов встретился на улице перехватив его на пути в золотую крону после того как познакомила линецкую с отто васильевичем пожамчи был с воронцовым излишне подобострастен, веселился и вчерашнего не вспоминал причина такого резкого изменения в настроении пожамчи заключалась в том что сегодня беседуя по поручению литвинова с представителем французского ювелирного концерна маршаны компания с глазу на глаз он открылся ему и предложил сделку Француз готовит пару контрактов на продукты питания для советов, но просит взамен не деньги, а камушки. Именно те, которые подберет в Москве пожамчи. Именно он должен был, согласно разработанной ювелирами партитуре, привести эти камни в Ревель. Он должен был, как они задумали, привести государственные драгоценности, и чтобы не было международного уголовного дела свои, лишь ему принадлежащие, уникальные. Эти камни гарантировали ему 15% акций в пакете концерна Маршан и компания. Рассчитав, что контракт для совдепии Люди Маршана подготовят в самом ближайшем будущем, Пожамчи прикинул, что обратно сюда ему надлежит вернуться через месяц от силы два. Он уговорился также, что на границе его встретят компаньоны с машиной. Камни для Литвинова он перешлет послу, а с остальными драгоценностями в тот же день исчезнет. Поэтому, считал он, теперь Воронцов не страшен, а уж в Москве тем более. Поэтому Николай Макарыч шумно веселился, Рассказывал хмурому воронцову веселые анекдоты и жаловался на горькую жизнь дома. Запомнив отзыв, сказанный ему воронцовым, он обещал во всем помогать его посланцам. О том, что в Москву собирается сам воронцов, он и предположить не мог. Выписка из приказа по ВЧК номер 28 дробь 7. А. Откомандировать Владимирова Всеволода Владимировича в Эстонию для выполнения специального задания. Член коллегии ВЧК – Кедров.